Глава восемнадцатая. Всё время прятаться в комнате не получилось. Во-первых, было скучно. Во-вторых, через полчаса в дверь постучали, и чопорный слуга передал мне папку с бумагами. «Но почему я? У меня ни образования, ни опыта. Как я могу командовать? Да они меня сожрут и не подавятся!» Пожаловалась я адю раскладывая бумаги по стопочкам. «Это были расписания для каждой девушки и распорядок дня» больше всего меня порадовало непонятное и лакоичное отбой с первым караулом это во сколько он нас с легионерами не перепутал но дю молчала и вскоре я поняла причину в комнату влетела горничная и радостно затрещала с порога тама управляющий просил вас в нижний холл выйти ваши дуэни прибыли ох и вреднючая она у вас тараторила она Заявила, что управляющий плохо с работой справляется, потому что на шторах в холлах складки, ругаются они страсть как громко. Она вылупилась на меня, явно ожидая реакции, но я отлично помнила, кто во дворце первая сплетница, да и кому принц брошку дарил, тоже не забыла. Поэтому состроила скорбное лицо и за унывным голосом произнесла. «Мира Мадлен имеет огромный опыт воспитания истинных аристократок». Ее послужной список безукоризненный. Да к ней очереди стоят. Каждый уважающий себя отец хочет пристроить дочь к лучшей воспитательнице. Мне очень повезло, что Ее Величество направила ко мне эту выдающуюся женщину. Проводи меня к ней. Потому что я не представляю, где здесь нижний холл. Горничная внимательно меня выслушала, энергично кивнула и выбежала из комнаты. Уверена, она спешила, чтобы не пропустить ничего из скандала. Это же будет о чём рассказать. Дуэнья, одну из невес ругается с самим управляющим. Нижний холл оказался точно под нашим этажом и полностью повторял его планировку. Только вместо многочисленных дверей здесь были альковы с окнами. Там стояли мягкие кресла, а вдоль длинной стены шла небольшая сцена. Видно, здесь давали концерты. На это намекала и арфа, одиноко возвышавшаяся в углу. Первое, что я увидела, это огромный коричневый чемодан на четырех колесах. Царь-чемодан. Откуда она его взяла и что в него сложила Сама Мира Мадлен с идеально ровной спиной стояла у окна и тыкала пальцем в золотые шторы. Рядом с ней стоял управляющий глаз. Его бесстрастное лицо покрылось красными пятнами, а руки, затянутые в белоснежные перчатки, сжимались в кулаки». «Вангую больше всего на свете он хочет сжать ладошки на шее Дуэньи», — чуть слышно прошептала Дьюи и захихикала. Я с ней была согласна и сразу же ринулась спасать мужчину, который вчера спас меня. Добро я помнила всегда. «Мира, Мадлен, как я рада, что вы, наконец, прибыли!» Пока Дуэньи не опомнилась, я ухватила ее за руку и начала трясти с энтузиазмом потерянной в прошлом веке и вновь обретенной внучки «Скорее пойдемте, я покажу вам комнату. А Рокси не с вами?» Я оглянулась, но подругу не увидела. Немного жалости к себе, бедный, несчастный, всеми покинутый. И слезы сами набежали на глаза. Теперь аккуратно поднять взгляд на управляющего и добавить в него мольбы. Должно сработать. На лавочнике срабатывало всегда. Ни разу мы с Рокси не ушли без продуктов, в долг. «Я отправлю человека за вашей горничной». Тут же сдался мужчина. «Видно в благодарность за избавление от въедливой дуэньи». «Спасибо, я этого не забуду». «Так, а мне что делать? Нести вещи в комнату или сдавать пост?» не смолчала болтливая горничная. «Отнеси вещи Элины в ее апартаменты и возвращайся к работе на втором этаже», — строго отчеканил управляющий. «И научись себя вести, иначе мы расстанемся. Это последнее предупреждение Эда». Девушка густо покраснела, присела в поклоне и, подхватив чемодан, потащила его по специальному желобу вверх. Мы же чинны неторопливо потопали по лестнице следом. Стучала по наборному паркету трость Миры Магды. Ей вторили мои каблучки, а следом летел приказной тон управляющего. «Кто вешал шторы? Снять, намочить и отгладить!» «Ха!» — довольно фыркнула дуэнья. «А еще спорил со мной». Где это видано, чтобы на шторах были загибы? Если только в провинциальном борделе, но не во дворце императрица «Всё как прежде», — умилилась я. «Рада, что вам удалось прорваться ко мне, не представляя, как я без вас справлюсь». С самого утра мне пришла весточка от Миры Зулы. Как я рассказывала, она Дуэнь Елины Кэти Жакой. Чуть презрительным тоном рассказывала Мира Мадлен пока мы поднимались по широкой лестнице. Зула сообщала мне, что переезжает во дворец следом за своей подопечной и просила прислать ей сюда кое-какие книги. Уверена, книги ей не нужны, она просто хотела ткнуть меня носом в своё возвышение. Но книги я ей привезла, а как же. Ага, и теперь Мира Мадлен ткнёт носом миру Зулу. «О, вам следует ей случайно рассказать, что я живу в шикарных апартаментах». «А Элина Кэти?» Дуэнья заинтересованно посмотрела на меня. «А все остальные девушки живут в скромных одноместных номерах», — я похлопала ресничками. «Ее величество так щедра ко мне, даже не знаю почему». Быстрый проницательный взгляд и больше ничем миром Мадлен не выдала своего интереса, что значит воспитание. «Вы должны мне всё рассказать». «Обязательно», — хмуро кивнула я. «Мне нужен совет». Апартаменты Дуэньи понравились, а ещё она легко открыла дверь в смежную комнату ключом-отмычкой, который нашёлся у неё на поясе. За узкой дверью оказалась небольшая комната с кроватью и малюсенькая уборная. Входная дверь вела на чёрную лестницу. «Это комната для няни. Похоже, что когда-то здесь жила Фрейлина с ребёнком». Осмотрев помещение, сделала вывод Мира Мадлен. Её я и займу. Я выдохнула с видимым облегчением. Всё же лучше, когда точно знаешь, кто спит с тобой через стенку. «Пока я буду разбирать вещи, вы мне всё расскажете». Я согласно кивнула. Какой бы вредной ни была Мира Мадлен, а все её советы работали. Поэтому я уселась в кресло и начала рассказ, опуская то, что касалось меня и Терона, но не утаивая ничего остального. Надеюсь, я об этом никогда не пожалею. Мадлен слушала молча, сосредоточенно доставая из чемодана и развешивая на плечиках платья, костюмы для верховой езды, брюки, блузки, юбки, чулки, подвязки, белье, обувь. Я сначала рассеянно следила за ней, Но по мере того, как росла стопка в шкафу, росло и мое недоумение. Поэтому, закончив рассказ, я не выдержала и, махнув на чемодан, спросила. «Это откуда?» Мира Мадлен внимательным взглядом окинула аккуратные горки белья и пожала плечами. Рокси сказала, что дедушка передал. «А-а-а! Милый, замечательный дедуля. Это, выходит, мамины вещи? Ну, мамы настоящий Никс». «Здесь почти всё новое. Даже этикеты с именами модисток не спороты». Дуиньев встряхнула кружевными штанишками. «Вот только платьев маловато, и модели у них слишком откровенные. Такие раньше только магички себе позволить могли». «Так я и есть магичка». Я улыбнулась. «Мне ещё императрица наряды подарила, и там всё скромное и пышное». Я скривилась, вспомнив многослойные тяжёлые юбки. «Отлично», — деловито кивнула дуэнья. «Значит, эти, вызывающие красивые наряды, будете надевать на встречу с дуалами и его высочеством». «Не хочу с высочеством», — буркнула я недовольно. «У вас есть шанс стать женой наследника», — строго произнесла Мира Мадлен. От такого не отмахивается Элина Никс. «Он мне неприятен», — сказала я шепотом. Мира внимательно на меня посмотрела и покачала головой. «Наследнику не отказывают Элина, но...» Дуэнье сощурилась. «Кто имеет твердый дух и проработанный план, тот побеждает». «А у нас есть проработанный план?» «Конечно», — спокойно ответила она. «Представляете, как переживает Мира Зула, что не ее подопечная фаворитка его высочества». Я не представляла, но намёк поняла, и мне даже дышать стало легче. «Если нам удастся спихнуть принцу Кэти, то я расцелую миру Мадлен». А потом Дуэнье потребовала список всех участниц, был такой в бумагах. Напротив фамилий стояли номера комнат, и углубилась в его изучение. «Ну что же, почти всех я знаю», — пробормотала она. «Здесь есть чем поработать». «Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на то, как работаешь не ты», процитировала Дю мою память, и я с ней согласилась. Мы с огромным интересом следили за Мирой Мадлен. Моя личная Дюдюка просто любопытствовала, а я училась. Запоминала интонации, позы, взгляд, слова, учтивость и холодность. Я ходила следом за Мирой по комнатам с и играла роль секретаря, «Подай, принеси, поддакни» и следила, как себя ведет Мадлен с каждой из девушек, запоминала. Кому-то она улыбалась и спрашивала о здоровье матушки, кому-то просто коротко кланялась и вручала расписание. Розовому облаку она мило улыбнулась и заявила, что выглядит блондинка просто сногсшибательно, и мало кто может с ней сравниться в обаянии. Но вот только пусть не забудет, что на занятия лучше надеть более строгое платье, «Потому что этикет будет преподавать сам магистр, кто-то там, а он приверженец старой школы». «Что это значит? Что за старая школа?» — спросила я, когда за нами захлопнулась дверь, и мы опять оказались в коридоре одни. «Три С. Вот добродетель женщины. Строгость, скромность, святость. Так было до прорыва, потом стало не до этого». Поджала губы Мира Мадлен и направилась к двум последним дверям. Насколько я помнила, там жили подружки-горожанки. Все стали жить, как в последний день. Да еще и много мужчин погибло. «Нравы пали», — припечатала она. Мира посмотрела на меня так, что мне захотелось тут же уверить Дуэнью, что я не ни, ни, блюду нравственность, молюсь богам и имя мою скромность. Мира тем временем громко постучала в предпоследнюю дверь. Горожанок поселили в комнаты возле лестницы. Не самое лучшее расположение. «Зато в случае пожара им ближе всех бежать к выходу», — озвучила моя мысль Дю. «А вот тебе дальше всех». «У меня есть выход на черную лестницу», — напомнила я ей, но тьма дала понять, что это ей тоже не нравится. «С каких пор ты стала такая осмотрительная?» — подколола я тихий шепот в голове. С тех пор, как вокруг нас стало слишком много старых симов. Знаешь, ма, мне кажется, что они живут вечно. Аж зубы сводит от их возраста. У тебя нет зубов. Но что-то же сводит и ноет-ноет сердце от предчувствия великой жопы. Надо говорить «опы», — глубокомысленно выдала я и тут же испугалась, что заразилась от мира Мадлен повышенной правильностью. С грустью вспомнила бабушку которая очень любила цитировать какую-то актрису. Когда мама возмущалась, что баск вернословит та говорила, что её поражает людская двуличность, мол, часть тела есть, а слова нет. Но в этом мире я совсем отвыкла даже от таких слов, потому что матушка Рокси гонялась за нами с куском мыла, если мы обзывались дурами. В память о ней я старалась не ругаться, хотя что скрывать, иногда срывалась. «О, заходите!» Дверь отворилась, и болтушка Агнеша отошла в сторонку, пропуская нас в комнату. Она была единственная, кто пригласил нас зайти. Остальные держали на пороге, чаще всего молча забирали листы и захлопывали двери, даже не поблагодарив. На это Миро Мадлен хмыкала многозначительно и ставила напротив имени Саты за корючку. Я пока молчала, рассчитывая все разузнать позже. Комнатушка у Агнеши оказалась в два раза меньше, чем та, что мне показывал управляющий, и обставлена она была проще. На единственном стуле сидела вторая горожанка, Аиса. Увидев нас, она улыбнулась и вскочила. «А мы тут чай пьем», — смущенно указала она на стол. Там стоял медный чайник на маленькой треноге с нагревательным камнем в основании. Весьма, кстати, дорогой артефакт. И тарелка с утренними булочками и сыром. «Хотите?» «Не откажемся», — удивила меня Мира Мадлен. «Элина Никс, присаживайтесь на кровать».